Глава 24. Я поудобнее расположила телефон, зажимая его между щекой и плечом, и пытаясь в это время готовить. Мам, повеси секунду на линии, сказала я вновь, поставив телефон на шкафчик. Ты же знаешь, что я ненавижу громкую связь. Ее слова смешались с ароматными специями, витавшими в воздухе. Лиз, выключи громкую связь. Мам, я здесь одна. Больше тебя никто не слышит. А мне нужны обе руки. Наконец-то готовишь для себя, а не ешь каждый вечер эти ядовитые полуфабрикаты. Ты прибавила в весе? Вообще-то похудела на пару фунтов, — сказала я и улыбнулась, хотя мама меня не видела. «Надеюсь, не сильно», — проворчала она. Я засмеялась. «Мама, ты вечно недовольна». Я просто соскучилась. Когда ты приедешь домой? Ты же не собираешься ждать до Рождества. А что ты готовишь? Хотя бы что-то полезное? Я добавила брокколи, морковь и воду в разогретое рапсовое масло и перемешала все на сковороде. Я тоже соскучилась. Посмотрю свое расписание. А готовлю я курицу и овощи стир-фрай. Надеюсь, будет вкусно. Стир-фрай. От английского «to stir-fry». Традиционная для кантонской кухни техника быстрого обжаривания пищи в раскаленном масле в глубокой сковороде с покатыми стенками при постоянном перемешивании. «Ты уже приготовила соус? Ты же знаешь, нужно сначала сделать соус, чтобы он успел смешаться и наполниться кислородом». «Да, мам. Он уже стоит на столешнице рядом со мной. Ты добавляла в него что-нибудь еще? Он хорош именно таким, как его делаю я». Я хихикнула. «Нет, мам, это же твой соус». «А почему ты ужинаешь так поздно?» «Я в часовом поясе западного побережья». Но все всё-таки уже девять часов. Не стоит так поздно ужинать». «Я работаю допоздна», — с улыбкой сказала я. «Они ведь не сильно тебя нагружают, да?» «Я сама себя нагружаю. Мне так нравится. Ты сама это знаешь». «Но ты ведь не ходишь по ночам одна?» «Конечно, хожу!» — съязвила я. В одном нижнем белье. «Лиз!» — заворчала мама. Я громко засмеялась, и на душе у меня стало хорошо. Видимо, я уже давно не улыбалась. «Лиз!» — обеспокоенно сказала мама. «Я здесь». «Ты скучаешь по дому?» «Только по вам. Передавай привет папе». «Патрик! Патрик! Лиз передает привет!» Я услышала голос отца, раздавшийся где-то в комнате. «Привет, детка! Скучаю по тебе! Веди себя хорошо!» На этой неделе он начал пить капсулы с рыбьим жиром. «Они придают ему сил», — сказала мама. Я знала, что она хмурится и снова засмеялась. «Я по вам обоим очень скучаю. Пока, мам!» Мизинцем я нажала на кнопку «Завершить», а потом добавила на сковороду курицу и капусту. Не успела я положить стручковый горошек и соус, как в дверь постучали. Я подождала, вдруг мне показалось, но раздался второй стук, на этот раз громче. «О нет, вот хрень!» — буркнула я, почти выключив огонь. Я вытерла руки о кухонное полотенце и побежала к двери. Посмотрела в глазок и поспешила снять цепочку со стервенением, отпирая замок. «Томас!» — прошептала я, не в силах скрыть свое потрясение. Он стоял передо мной в обычной белой футболке и спортивных шортах. Томас даже не потрудился обуться. Он хотел что-то сказать, но передумал. «Что ты здесь делаешь?» — спросила я. «Вкусно пахнет!» — сказал Томас, нюхая воздух. «Ага!» Я повернулась по направлению к кухне. Это курица стир-фрай. Если голоден, я приготовила впрок. «Дома только ты», — сказал он, глядя мимо меня. Я усмехнулась. «Конечно, только я. Кто же еще?» Он неотрывно смотрел на меня в течение нескольких секунд. «Ты ходишь в моей толстовке». Я опустила взгляд. «А, хочешь, я тебе верну?» Томас покачал головой. Не нужно. Я просто не знал, что ты все еще ее носишь. И очень часто. Иногда это поднимает мне настроение. Мне э, нужно с тобой поговорить. Весь офис гудит из-за твоего срыва. Только мы его? Я эмоциональная, ведь я женщина. Вполне типично, пробормотала я. Лиз, ты говорила в офисе на японском. Теперь все знают. Я побледнела. Прости. Я очень расстроилась и... Вот черт. О, сдал зеленый свет в отношении плана по устранению Гроува. Хорошо. Я обхватила Талию руками, чувствуя себя уязвимой. Но его не нашли. Что? А как же Сойер? Я думала, он профи в слежке. Разве он не сидит на хвосте у Гроува? Как раз сейчас Сойер занимается поисками Гроува. Не беспокойся, Сойер его найдет. Ты... ты хочешь, чтобы я остался с тобой? Я взглянула на Томаса. Глазами он буквально умолял меня сказать «да». Я очень хотела, чтобы он был рядом, но это означало длительные разговоры, которые привели бы к спорам, а мы оба устали воевать друг с другом. Я покачала головой. «Нет». Со мной все будет в порядке». Морщинки вокруг его глаз разгладились. Он сделал шаг вперед и обхватил мое лицо ладонями. Посмотрел мне в глаза, и я увидела противоречивые эмоции в его зеленовато-ореховых омутах. «Да к черту!» — сказал он, наклонился и прикоснулся губами к моему рту. Я уронила полотенце и потянулась навстречу Томасу, сжимая в кулаках его футболку. Однако он не торопился отпускать меня. Он наслаждался каждой секундой, пробуя мои губы на вкус, смакуя наш горячий поцелуй. Его губы двигались уверенно и властно, но когда я крепко прижалась к его рту, он поддался. Когда мне показалось, что Томас собирается отстраниться, он обнял меня обеими руками. Томас поцеловал меня так, будто долгие столетия тосковал по мне, и в то же время... Прощался. В этом сладком, нежном поцелуе слились желания, грусть и гнев, однако он держал свои эмоции в узде. Когда Томас наконец отпустил меня, я подалась вперед, нуждаясь в продолжении. Он несколько раз моргнул. Я пытался этого не делать. Прости. После этого он ушел прочь. Нет, все в порядке, сказала я в пустой коридор. Я закрыла дверь и прислонилась к ней, все еще ощущая на губах поцелуй Томаса. Даже в воздухе по-прежнему пахло им. Впервые после переезда моя квартира не казалась мне неким укрытием или демонстрацией моей независимости. Я чувствовала себя одиноко. Аромат жареных овощей тот потерял свою привлекательность. Я взглянула на девушек с картины Таката, вспоминая, как Томас помог мне их повесить но и они не смогли поднять мне настроение. Я зашагала к плите, выключила газ и схватила сумочку и ключи. Лифт тащился на первый этаж невероятно долго, и я чуть ли не подпрыгивала в ожидании. Мне срочно нужно было покинуть здание, уйти подальше от квартиры Томаса, а потом сесть напротив Энтони с коктейлем «Манхэттен» в руке, забыть про Гроува и Томаса и то, в чем я себе отказывала. Я глянула в обе стороны и широким шагом пересекла улицу. Но как только я дошла до тротуара, мою руку обхватила широкая ладонь. «Куда ты, черт побери, идешь?» спросил Томас, останавливая меня. Я отдернула руку и оттолкнула Томаса. Он почти не сдвинулся с места, но я все же прикрыла рот ладонью, а потом приложила руки к груди. «О, Боже! Прости меня! Это просто рефлекс!» Томас нахмурился. «Ты не можешь вот так разгуливать в одиночку, Лис, пока мы не определим местоположение Гроува». На углу в десяти футах от нас стояла пара, ожидая, когда загорится зеленый свет. Кроме них на улице никого не было. Я облегченно вздохнула, но сердце мое учащенно забилось. «Ты не можешь вот так хватать людей. Тебе повезло, что ты не закончил, как пьяный Джо?» Лицо Томаса медленно расплылось в улыбке. «Прости. Я услышал, как хлопнула твоя дверь и заволновался, что из-за меня ты рискнешь выйти на улицу». «Возможно, и так», — стыдливо призналась я. Томас собрался с духом, прежде чем заговорить. «Не хочу делать тебя несчастной. Мне хватает и того, что я делаю это с собой». Я помрачнела. «Не хочу, чтобы ты был несчастным». Но все это очень грустно. Тогда Томас дотянулся до меня. «Давай вернемся. Если пожелаешь, мы будем говорить об этом всю ночь. Я объясню тебе все столько раз, сколько нужно. Можем установить основные правила. Я слишком давил на тебя. Теперь я это понимаю. Давай сбавим обороты. Найдем компромисс». Я еще никогда не хотела чего-то так сильно. «Нет». «Нет», — опустошенно проговорил Томас. «Почему?» Мои глаза увлажнились, и я посмотрела себе под ноги, позволяя слезам скатиться по щекам. «Потому что мне очень этого хочется, но я ужасно боюсь». Меня удивил мой внезапный порыв, но он подействовал на Томаса. «Детка, взгляни на меня». — сказал он, нежно приподнимая мою голову за подбородок, пока наши глаза не встретились. «Вместе уж точно не может быть хуже, чем порзнь. Но мы зашли в тупик. Мы снова и снова спорим об одном и том же. Нужно преодолеть этот барьер. Томас покачал головой. «Ты все еще пытаешься забыть Камилу», — размышляла я вслух. «И это может занять какое-то время, но это возможно». Не все получают то, что хотят, так? Лис, я не просто хочу быть с тобой. Ты мне нужна. Такое не проходит. Он притянул меня за футболку и прикоснулся лбом к моему лбу. От Томаса приятно пахло чистотой и мускусом. Даже от легкого прикосновения к моей одежде мне захотелось раствориться в нем. Я внимательно посмотрела Томасу в глаза, не в силах что-либо ответить. «Хочешь, я скажу, что забыл ее?» «Я ее забыл!» — проговорил он. Его голос становился более отчаянным с каждым словом. Покачав головой, я бросила взгляд на затемненную улицу. «Я не просто хочу, чтобы ты это сказал. Мне нужно, чтобы это было правдой». «Лиз!» — Томас подождал, пока я посмотрю на него. «Прошу, поверь мне!» «Я действительно раньше любил другую, но я еще никогда никого не любил так, как тебя». Я прильнула к нему, и он обхватил меня руками. Наконец я дала волю своим чувствам, позволяя тем силам, которые привели нас к этому моменту, взять верх. У меня было два выбора. Уйти от Томаса и страдать от душевной боли, которую я испытывала каждый день вдали от него или же пойти на огромный риск без каких-либо прогнозов, расчетов или определенности. Томас любил меня, нуждался во мне. Может, я была не первой женщиной, которую он полюбил, и может чувства Медоксов длились вечно, но я тоже нуждалась в нем. Я не была первой, но я буду последней. От этого я становилась не вторым призом, а скорее вечностью. В темноте улицы раздался громкий щелчок. Кирпич за моей спиной разлетелся во все стороны на сотню кусочков. Я повернулась и подняла глаза, увидев небольшое облачко пыли над моим левым плечом и дыру в кирпичной стене. «Какого чёрта!» — сказал Томас. Он окинул взглядом окна, а потом посмотрел на пустую дорогу между нами и домом. По улице шагал Гроув. Он вытянул перед собой руку и дрожащей ладонью держал пистолет, выданный бюро. Томас принял оборонительную позу, прикрывая меня своим телом. Он испопеляюще глянул на нашего противника. «Положи оружие на землю, Гроув, и я не буду убивать тебя, мать твою!» Гроув остановился. Нас разделяли лишь 20 ярдов и стоявшая параллельно нам машина. «Я видел, как ты выбежал из здания за агентом Линди, даже не обувшись. Сомневаюсь, что ты прихватил с собой пистолет. В шорты себе, что ли, засунул?» Для такого толстенького коротышки с сальными волосами он говорил слишком уж самодовольно. Усики Гроува дернулись, и он улыбнулся, демонстрируя желтые зубы с кариесом. «Все-таки правда, что злость пожирает людей изнутри». «Ты выдала меня, Линди!» ехидно сказал Гроув. «Это был я», ответил на это Томас, медленно сгибая локти и поднимая руки. «Я вызвал ее, потому что заподозрил неладное в твоих отчетах». Двое мужчин завернули за угол и замерли. «Вот черт!» сказал один из них, и оба помчались со всех ног туда, откуда пришли. Я медленно дотянулась до сумочки, используя тело Томаса как прикрытие для своих манипуляций. Пистолет Гроува выстрелил, и Томас вздрогнул. Он опустил глаза и приложил руку к нижней части живота. «Томас!» — взвизгнула я. Он закряхтел, но с места не двинулся. «Ты так просто не отделаешься!» — натянутым голосом проговорил Томас. «Те парни сейчас звонят в полицию!» но ты можешь перейти на нашу сторону, Гроув. Выдай нам информацию на членов Якудза». Глаза Гроува стали стеклянными. «Я уже покойник», — сказал он, вновь прицеливаясь. «Глупая сучка». Я подняла руку, направляя пистолет между рукой Томаса и его торсом, и выстрелила. Гроув упал на колени. Красное пятно расползлось на кармашке его белой рубашки. Он повалился на бок, а Томас, кряхтя, повернулся. «Сильно тебя задел?» спросила я, задирая его футболку. Кровь хлистала из раны Томаса. Алые сгустки выплескивались с каждым ударом сердца. «Дьявол!» сквозь зубы проговорил Томас. Я сунула пистолет за пояс джинсов, а Томас снял с себя футболку. Он скомкал ее и прижал к ране. «Тебе нужно лечь. Это замедлит кровотечение» сказала я, набирая по мобильнику 911. Из-за угла выглянули те двое парней. Увидев, что угроза миновала, они вышли из укрытия. Ты в порядке, приятель? Спросил один из них. Мы вызвали копов, они уже в пути. Я убрала телефон. Вызов приняли. Сюда уже едут. Словно по команде завыли сирены всего в паре кварталов от нас. Я улыбнулась Томасу. С тобой все будет в порядке, да? Да, черт подери, выдавил он. Я ведь только что вернул тебя. Одна пуля не сможет все запороть. Вот, сказал второй парень, снимая футболку. У тебя может наступить шок, чувак. Томас сделал шаг, дотянулся до футболки, и тут краем глаза я заметила, что Гроув поднял свой пистолет, целясь в меня. «Черт!» — закричал один из парней. Не успела я отреагировать, как Томас прыгнул, закрывая меня своим телом. Когда раздался выстрел, мы стояли лицом друг к другу. Томас вновь вздрогнул. «Он опять упал! Думаю, он мертв, сказал один из парней, указывая на Гроува. Я выглянула из-за Томаса и увидела, что ребята медленно приближаются к Гроуву, а потом один из них оттолкнул ногой пистолет. «Он не дышит!» Томас упал на колени. На его лице застыло потрясённое выражение, а потом он повалился на бок. Его голова с громким стуком ударилась об асфальт. «Томас!» — завизжала я. «Томас!» Слёзы затуманили мне зрение. Я нащупала руками его рану. Пулевое ранение в нижней части спины, в трех дюймах от позвоночника. Сквозь отверстие сочилась кровь растекаясь по асфальту. Томас что-то прошептал, и я нагнулась к нему. «Что?» «Сквозное ранение», прошептал он. Я отстранилась и посмотрела на его живот. Две одинаковые раны по обе стороны. Справа — от первого выстрела грова, вторая — напротив. «Это чистая рана», сказала я. «Пуля прошла на вылет». Я замерла. Сквозное ранение. В районе живота я ощутила боль и опустила глаза. По моей кофте расползлось красное пятно. Пуля прошла сквозь Томаса и угодила в меня. Я задрала кофту и увидела, что из небольшого отверстия с правой стороны груди, чуть ниже ребер, сочится кровь. Затуманенное зрение было не из-за слез, а из-за потери крови. Я резко повалилась рядом с Томасом, по-прежнему прижимая его рану одной рукой, а второй — свою. Вой сирен показался мне каким-то далеким. Улица закружилась перед глазами, и я упала на живот. «Лис», — сказал Томас, поворачиваясь на спину, чтобы увидеть мое лицо. Его кожа побледнела и покрылась потом. «Останься со мной, детка. Они уже едут». Асфальт приятно холодил мою щеку. На меня навалилась тяжесть, усталость, какую я не испытывала прежде. «Я люблю тебя», — прошептала я из последних сил. Из уголка глаза скатилась слезинка, стекая по носу и падая на наше асфальтовое ложе, растворяясь красной лужей под нами. Томас выпустил футболку и дрожащей рукой дотянулся до меня. Его глаза наполнились слезами. И я тебя люблю. Я не могла пошевелиться, но чувствовала, как переплетаются наши пальцы. «Держись», — сказал он и вдруг нахмурился. Лиз, Я хотела ответить, моргнуть, сделать хоть что-то, чтобы унять его слезы, но тело отказывалось двигаться. Я видела панику в глазах Томаса, пока жизнь медленно ускользала от меня, но я была беспомощна. «Лиз!» — слабым голосом крикнул он. Свет померк перед моими глазами, и темнота полностью окутала меня. Я провалилась в пустоту, где царило тихое одиночество, где я могла отдохнуть и спокойно полежать. Затем мир взорвался. Яркий свет, чьи-то приказы, прерывистые сигналы, и еще кто-то щипал меня за руки и ладони. Странные голоса звали меня по имени. Я моргнула. «Томас?» Мой голос прозвучал приглушенно из-за кислородной маски поверх рта и носа. «Она в сознании!» сказала стоявшая надо мной женщина. Вместо твердого асфальта подо мной теперь был жесткий матрас. Из-за белых стен свет над головой казался еще ярче. Я услышала информацию по моему давлению, пульсу и состоянию насыщения крови кислородом. Но ничего про моего соседа, моего партнера, мужчину, которого я любила. «Лис?» Женщина склонилась надо мной, загораживая собой яркий свет, и улыбнулась. «С возвращением!» Мои губы зашевелились, пытаясь сложить воедино слова. Женщина убрала волосы с моего лица, по-прежнему сжимая мешок, прикрепленный к моей кислородной маске. Рядом с ухом раздалось шипение. Словно прочтя мои мысли, женщина кивнула себе за спину. «Он в хирургии. Отлично, совсем справляется. Хирург говорит, что с ним все будет в порядке». Я закрыла глаза, позволяя слезам скатиться по виску и затечь в мое ухо. «В зале для посетителей вас ожидают друзья. Вэл, Чарли и Джоэль». Я посмотрела на нее и нахмурилась. Наконец я поняла, что Чарли и Джоэль Это Сойер и Маркс. Сьюзан только что вышла к ним сообщить, что ваше состояние стабильно. Они зайдут чуть позже. Попытайтесь отдохнуть. Я проговорила что-то невнятное. «Что?» — спросила женщина, приподнимая маску. «Вы же не звонили моим родным, да?» — сказала я, удивляясь тому, насколько ослаб мой голос. «Только если вы сами попросите». Я покачала головой а женщина перегнулась через кровать, надевая поверх моего рта и носа маску поменьше. Изнутри раздалось шипение. «Сделайте, пожалуйста, глубокие вдохи», сказала она, исчезая из поля зрения и настраивая окружавшие меня приборы. «Позже вас переведут наверх, но сперва доктор хочет получить все результаты». Я огляделась по сторонам, ощущая сонливость. Несколько раз моргнула, словно в замедленном режиме. Тело вновь отяжелело, и я задремала, будто всего на секунду, но потом резко очнулась. «Ух ты!» — сказала Вэл, подпрыгивая со стула. Я находилась в другой комнате. Здесь на стенах висели картины с цветочными букетами. «Где Томас?» — спросила я. В горло будто насыпали песка. Вэл улыбнулась и кивнула в сторону. Я перевела взгляд и увидела, что Томас крепко спит. Поручни были опущены, а наши койки сдвинуты вместе. Ладонь Томаса лежала на моей руке. «Ему пришлось использовать свои связи, чтобы этого добиться», — сказала Вэл. «Ты в порядке?» Я улыбнулась, Вэл, но ее лицо омрачилось из-за беспокойства. «Пока не знаю», — вздрогнув, сказала я. Вэл нажала на кнопку вызова. «Чем могу вам помочь?» — проговорил гнусавый голос. Звук стоял на минимуме, поэтому я едва расслышала слова. Вэл поднесла пластиковый пульт ближе к рту и прошептала. «Она очнулась!» «Я передам медсестре!» Вел легонько похлопала меня по колену. «Скоро придет Стефани с твоими обезболивающими. Она потрясающе работает. И думаю, что она влюбилась в Томаса». «И чем она отличается от других?» Из темного угла донесся голос Сойера. «Привет, Чарли!» — сказала я, используя пульт, чтобы слегка приподнять кровать. Он и Маркс сидели в противоположной стороне комнаты. Сойер нахмурился. «За последние 24 часа ты уже чуть не умерла. Не заставляй снова убивать тебя!» Я засмеялась и тут же задержала дыхание. Черт, а это больно! Даже представить себе не могу, каково с двумя ранами. Когда Томас проснется, то наверняка даже не сможет пошевелиться. Я взглянула на Томаса и пожала его руку. Он моргнул. С добрым утром, приятель, сказал Маркс. Томас сразу же взглянул налево. Черты его лица смягчились, а губы расползлись в усталой улыбке. Привет! он поднес мою ладонь к губам и поцеловал ее потом опустил голову на подушку привет думал я потерял тебя я сморщила нос нет Сойер поднялся все я пошел рад что вы оба в порядке увидимся на работе он подошел ко мне поцеловал в макушку и зашагал прочь пока сказала я Вэл улыбнулась. Он пообещал подписать бумаги. Правда? удивленно спросила я. Маркс фыркнул. При условии, что квартира останется у него. Я взглянула на Вэл. Она пожала плечами. Надеюсь, ты говорила серьезно, когда предложила жить с тобой. В любом случае, это временно, сказал Маркс. Собираюсь уговорить ее переехать ко мне. Иди нахрен. Огрызнулась Вэл, а потом улыбнулась мне. «Тебя пусть волнует лишь то, как ты идешь на поправку. Я обо всем позабочусь. К тому же сейчас очень подходящий момент. Должен же кто-то помочь тебе со стряпнёй и уборкой». Маркс взглянул на Томаса. «Тебе чертовски не повезло, приятель». «А можно я тоже к тебе перееду?» — пошутил Томас. Он задержал дыхание, чтобы поудобнее устроиться. Вел махнула рукой Марксу. «Нам пора. Дай им отдохнуть». Маркс кивнул, встал и похлопал по нижнему бортику кровати Томаса. «Развлекайся тут, братишка. Мы присмотрим за всем». «Я боялся, что ты это скажешь», — проговорил Томас. Маркс протянул руку Вэл, и они вместе вышли в коридор. «Что с Гроувом?» — спросила я. «Есть новые данные». Томас кивнул. Маркс сказал, что они держат ситуацию под контролем, придерживаясь той же версии. Неудачный случай уличного ограбления. А что со свидетелями? О них позаботились. Бенни не догадывается о том, что скоро в его дверь постучит Тревис, а Тару решит, что просто лишился внедренного агента. Расследование пойдет дальше, как и планировалось. Я кивнула. Томас потёр свой большой палец самой, и я посмотрела на наши ладони. «Надеюсь, всё хорошо?» — сказал он. «Лучше, чем хорошо». «Ты ведь знаешь, что это значит, да?» — спросил он. Я покачала головой. «Одинаковые шрамы». На моём лице появилась широкая улыбка. Томас прижал мою ладонь к своей щеке, а потом поцеловал запястье. Он медленно опустил наши руки на матрас, устроился поудобнее и расслабился. Лежал он так, чтобы видеть меня, пока засыпает. Томас нуждался во мне. С ним я была счастливой, а иногда и сумасшедшей. Но в одном он не ошибался. Лишь вместе мы значили что-то важное. Я больше не хотела размышлять о том, что случится дальше, анализировать вероятности или то, как добиться успешных отношений, а также насколько сильны мои чувства. Наконец я нашла любовь, которая стоила риска и разбитого сердца. Нам потребовалось обрести друг друга, чтобы понять, что любовь нельзя контролировать. Прогнозы, предположения и принципы — все это иллюзия. Моя любовь к Томасу была необузданной, безудержной, непреодолимой, но это ведь любовь, настоящая любовь.